Глава 33. Набрав побольше воздуха в легкие, Настя зажмурилась на мгновение, призывая все свои внутренние силы, и решительно постучала в дверь родительской квартиры. Несколько мгновений, прежде чем раздался щелчок открываемого замка, показались ей мучительной вечностью. Дверь открыла мама. Секунду они смотрели друг другу в глаза. после чего женщина первой шагнула навстречу девушке и стиснула ее в крепких объятиях. «Доченька!» С ее губ сорвался всхлип, а плечи мелко затряслись от рыданий. «Ну все, мам, не плачь!» Прошептала Настя, теснее прижимаясь к ней, сама срываясь в который раз за этот вечер и хлюпая носом. «Заходи!» Суетливо потребовала мама. «Заходи скорее, не стой на пороге!» «Ты ведь совсем вернулась домой?» Робко добавила она. «Да, мам». Сглотнув подступивший к горлу ком, кивнула девушка. «Если папа не прогонит...» «Что ты такое говоришь?» Нахмурившись, сердито пробурчала мать. Не разрывая объятий, они вошли в прихожую, и тут же из спальни показался отец в своем любимом махровом халате. «Света, кто там?» Недовольно прогромыхал он. Настя сделала шаг вперед и не несмело посмотрела отцу в глаза. Его лицо вмиг помрачнело, брови сошлись на переносице, на скулах заходили желваки. Он угрожающе пошел на Настю, заставляя девушку непроизвольно попятиться назад и ткнуться спиной в только что закрытую мамой входную дверь. — Что? Набегалась шалава! Гаркнул он так, что стены затряслись. Настя не успела ничего ответить, лишь испуганно зажмурилась и задержала дыхание, когда мама вдруг сделала уверенный шаг вперед и загородила ее спиной от отца. «Не смей, слышишь?» Тихо, но очень грозно процедила она. «Это твоя дочь, если ты не забыл». От неожиданности Настя буквально застыла на месте. Еще ни разу за всю свою жизнь она не слышала, чтобы мама позволяла себе говорить с отцом в таком тоне. И, кажется, папа подобного тоже не ожидал от нее. Он будто опешил и смотрел на маму с изумленно вскинутыми вверх бровями. Но его замешательство продлилось недолго. Отец был из тех людей, которых не так просто выбить из колеи. «Эта дочь предала своего отца ради какого-то вшивого барыги с улицы!» С ненавистью прорычал он. «Пусть катится туда, откуда пришла!» из-за двери своей комнаты выглянула заспанная физиономия Ромки. Но не спряталась тут же обратно, как обычно это происходило, когда семейные разборки не касались младшего брата, а так и осталось торчать из дверного проема. «Не смей выгонять ее!» Подрагивающим голосом вскрикнула мама. «Она никого не предавала! Влюбилась, подумаешь!» «Если ты выгонишь ее, я тоже уйду сейчас же, ясно тебе?» Отец буквально выпучил глаза от изумления. У Ромки отвисла челюсть, а Настя так и продолжала тихонько сжаться к двери, все еще не в силах поверить в происходящее. «Так и валите обе!» Злобно заорал отец, наконец отмерев. «И я с ними уйду!» Подал голос Ромка, и Настя окончательно опешила. Ромка вступился за нее и маму, «Наверное, она спит». Но чудеса на этом не закончились. Младший брат вышел в прихожую, подошел к сестре и крепко обнял. Глаза девушки в миг снова стали влажными, на этот раз от теплого щемящего чувства в груди. Она и подумать не могла, что мама с братом так ее любят, что даже готовы пойти против отца. «Да вы что, с ума тут все посходили?» Обескураженно выдохнул отец. «Куда вы пойдете?» «Жить на что будете! Я вас всех кормлю, содержу!» Мама слегка откашлялась и посмотрела на него с высоко поднятой головой. «Для начала я подам на развод и отсужу у тебя половину имущества!» Холодно заявила она. «Потом на Рому еще полагаются алименты. Устройсь на работу, проживем как-нибудь. Без тебя!» Отец, кажется, не верил своим глазам и ушам. Таким растерянным Настя его видела впервые в жизни. Так, все, угомонись, Света! Нетвёрдо произнёс произнес он. Какой нахрен развод! Мы с тобой двадцать лет прожили. 20 лет, Гена! 20 лет! Удрученно закивала головой мама: Я тебя любила и поддерживала во всем, не перечила, даже когда ты был неправ. Но дочь родную прогнать! Я тебе не позволю! Девчонка влюбилась! «Все в ее возрасте влюбляются. Я вон тоже какая была дура. Влюбилась в тебя, никого не слушала. Всю жизнь теперь мучаюсь». Напряженное молчание повисло в прихожей. Отец покраснел так сильно, что Насте показалось, его вот-вот хватит удар. «Да не собирался ее прогонять!» Наконец гаркнул он. «Проучить хотел! Что ты меня за зверя совсем держишь?» С этими словами он резко развернулся, и размашистым шагом вернулся в комнату, оглушительно хлопнув дверью. Ромка все еще обнимал Настю, и девушка растерянно гладила его по спине, ошарашенно глядя отцу вслед. Ну ладно. Нервно выдохнула мама, оправив цветастый фартух, надетый поверх домашнего халата. Проходи, доченька, не стой на пороге. Ты голодная, наверное. Пойдем скорее на кухню. Я как раз блинчиков собиралась на печь. Переоденься только сначала. «Что это на тебе, мужская куртка?» Хохотнул Ромка, но тут же осекся, увидев, как отреагировала на это сестра. От слов брата ее словно током прострелила. И наверняка все было написано на лице. Саша проводил ее до подъезда. Они долго стояли в обнимку, дожидались, когда окончательно наступит утро, чтобы Насте не пришлось проситься домой среди ночи. Она сильно замерзла. и парень отдал ей свою джинсовку. Настя не забыла про нее, когда пришло время прощаться, намеренно не стала возвращать, да и он не попросил. Девушка плотнее запахнула полы куртки и обняла себя руками, как будто в его объятиях. Она пахнет им. «Женская эта, балбесина!» Небрежно бросила на брату, пытаясь изобразить на лице беззаботную улыбку. Ничего ты не понимаешь в моде.